Глава 96. Искусство бездумности. Много прекрасных текстов написано о том, как важна осознанность и как она прекрасна. Это одновременно и древняя практика, и современное спасение от постоянного чувства неудовлетворённости. Важно жить в текущем моменте, замечать и проживать каждое ощущение, впечатление, чувство в течение дня. Подобная осознанность, на мой взгляд, не просто решение наших проблем. Это последний рубеж, на котором все мы оказываемся рано или поздно. Либо осознаём и ценим каждый момент, либо позволяем им всем проплывать мимо, не всматриваясь. Так что, когда я говорю, что нам важнее всего работать с собственной бездумностью, и я вовсе не имею в виду, что осознанность не нужна, мне хотелось это здесь прояснить. Мы говорим о важности осознанности в контексте осмысленного присутствия в настоящем и полного погружения в происходящее. Это крайне важно. Но не менее важно понимать, что во многом всё это связано с нашим стремлением преодолеть пределы возможностей разума. На нынешнем этапе человеческой истории принято делать слишком большой акцент на рациональных суждениях о вещах и явлениях. Это, разумеется, имеет значение для развития. Однако нередко получается, что инстинктом, желанием, удовольствием не остаётся место в поле нормального и ожидаемого. Неудивительно, что нас заставляют страдать любые попытки заключить в тесные рамки текучую, переменчивую, естественную реальность человеческой души. Люди оказались оторванными друг от друга. Даже сегодня, в условиях стремительного технологического развития, наша способность поддерживать человеческий контакт остаётся на примитивном уровне. В повседневных разговорах мы привыкли делать основной акцент на рукотворных ценностях, на способностях и возможностях человека, но почти никогда не говорим о том, что такое человек. Мы постепенно теряем связь с религией, привыкаю считать, что подобного рода вера и доверие рождаются из невежества, в противоположность духовному интеллекту. Мы не ценим больше само человеческое существование, ту нашу часть, которая требует анализа и объяснения, а часть и потому, что до сих пор мало что об этом знаем, но прежде всего из-за того, что не можем ни о чём договориться, ничего в этой области не знаем наверняка. и предпочитаем отрицать её вовсе, а не принять своё незнание. Мы становимся тем, чем наполнены наши мысли. И если нынешние перемены в человеке считать за важные индикаторы, то можно предположить, что мы слишком много думаем о ничего незначащих вещах и не оставляем место неопределённости дискомфорту, всему, что действительно неизвестно, однако даёт лучший результат. Речь обо всём, что человеческому разуму и правда сложно осознать и понять. Наш неугомонный мозг постоянно включён в работу, и это не медитативное присутствие в текущем моменте, а бесконечная оценка и обдумывание с психологической точки зрения. Мы привыкаем делить вещи и явления на категории и типажи. Мы привыкаем опираться на известное, а всё прочее игнорировать. Но тогда в картине мира не остаётся места для людей и событий, не похожих на нас. Мы снимаем с себя ответственность, ставя себя выше других и объявляя все их чувства и переживания неправильными. Наша нынешняя культура допускает жёсткое, даже жестокое отношение людей друг к другу. Она объявляет такое поведение разумным для достижения важных целей. И мы с удовольствием поддерживаем и используем эту тенденцию. Нам нравится подмечать, что другие в чём-то хуже нас. Нравится возможность считать их чуть ниже себя и находить комфорт в мыслях о том, что с нами-то всё в порядке, ведь мы лучше. Однако в итоге мы сами заключаем себя в клетку. Мы неизбежно оказываемся жертвами того, что сами считаем неправильным. Ведь все мы люди, и все становимся жертвами обстоятельств, в которых разум не оставляет места для души с её поисками и колебаниями. Мы должны учить детей не устраивать скандалы, но не потому, что боимся оказаться в глазах других негодными родителями, а потому, что каждому человеку важно учиться осознавать и переживать негативные эмоции, не боясь ни осуждения, ни наказания. Мы должны осмысленно подходить к тому, что покупаем, по каким ссылкам переходим, что поддерживаем, особенно если в результате нашего молчаливого одобрения кому-то наносится травма, пусть даже мы этого не видим или не сразу это осознаём. Мы должны прекратить классифицировать людей. Мы должны научиться сосуществовать с неизвестным и не бежать от него. потому что совершенно точно и дальше придётся сталкиваться с неопределённостью. Мы должны осознать, что масштабные перемены возможны лишь в результате микроскопических шагов. Шаг за шагом, человек за человеком. Мы должны перестать делать ставку на разум и научиться слушать сердце. Мы все похожи, но разум не в состоянии этого разглядеть и осознать. Пора бросить попытки понять всё прочее, менее важное.